«Глава семнадцатая. Драгос Блэкторн». Бьянка каким-то образом умела появляться в самый неподходящий момент. Ей нельзя было видеть Лариана, и я поспешил увести ее подальше от темницы. «Что случилось?» — повторила она свой вопрос, и в ее голосе слышались требовательные нотки. «Раньше я такого никогда не замечал. Что?» — почувствовала вкус власти надо мной. Сбежал опасный пленник. «Не стал скрывать я». «У тебя был здесь пленник?» — удивилась она, но как-то неискренне, что заставило меня внутренне напрячься. Она знала, неужели Видар и был ее тайным союзником. Но как такое могло быть? Я ведь тщательно следил за всеми, кто приближался к темнице. Хотя одного взгляда на растянутую по всему замку сеть хватило, чтобы обозвать себя идиотом. Бьянки, которая спокойно семенила рядом со мной, Не было на карте, как будто какое-то заклинание скрывало ее. Почему я был так глуп и самонадеян, что не следил за этой женщиной? Считал ее слишком поверхностной и неспособной на хитрость, за что и поплатился. — И что ты будешь делать? — осторожно спросила Бьянка. По дороге, наблюдавшая за мной из-под ресниц, я выразительно пожал плечами. Несмотря на проклятие, насланное на меня Никсой, я отчетливо чувствовал близость своей истинной пары. Жар пробирался мне под кожу, будоражил кровь. Мне не хватало дыхания, и я не мог поверить, что когда наконец-то нашел свою единственную, она оказалась предательницей. В том, что Бьянка была причастна к побегу Видара, сомнений больше не было. Ее сердце замерло, стоило мне упомянуть имя Шанара, а потом забилось в ускоренном ритме. «Я найду его и сделаю то, что должен был с самого начала», – мрачно пообещал я, наблюдая за своей пассией. Внешне она ничем не выдавала своего волнения. Безна, как же я был слеп, что недооценил своего противника. Наверное, надо было отлучиться по какой-то надуманной причине и проследить за своей любовницей. Я не сомневался, что она бросится к своему сообщнику, но злость взяла надо мной вверх. «Сколько можно медлить?» Схватив Бьянку за плечи, я развернул ее к себе и прижал к стене. Глаза драконицы удивленно распахнулись, но уже спустя мгновение ее губы растянули соблазнительно понимающей усмешки. «Драгос», — проворковала она, — «давай хотя бы до спальни дойдем. «До спальни? Да и самое место в тюремной камере». «Нет», — рыкнул я ей прямо в лицо, — «ты расскажешь все мне прямо здесь и сейчас». Длинные ресницы затрепетали. Ха, она так и не поняла или продолжала искусно притворяться. Я позволил своему зверю вырваться наружу. Моя грудь сотрясло рычание. Эбианка испуганно сжалась, но ее сердце продолжало биться ровно, как будто она чувствовала себя в полной безопасности. Тьма плескалась в моих глазах. Я знал, как это выглядело, когда эта проклятая сила полностью брала надо мной верх. Но Бьянка не проявила никаких признаков беспокойства, как будто была готова к подобному. Я встряхнул ее, кажется, стукнув при этом об стену. Моя магия тараном врезалась в разум драконицы. Ломая ее ментальные барьеры, если со женщины в один миг слетела маска испуганной жертвы. Она пристала передо мной в истинном своем виде. Холодная, циничная, расчетливая хищница, такая, какой всегда была. Вот только я почему-то этого никогда не замечал. — Прозрел, наконец, — презрительно сказала она, глядя на меня снизу вверх. — Не прошло и года. — Что это значит? — зарычал я. Губы обьянки растянулись в усмешке. — Это значит, что вы проиграли. Ты и твой жалкий король. Мое сердце билось в одном ритме с ее. Истинная пара. Она моя единственная. И только это останавливало меня от того, чтобы применить силу. — Рассказывай! — потребовал я, но женщина лишь отрицательно качнула головой. — Какой в этом смысл? — идеально очерченные брови изметнулись вверх. — Для тебя уже слишком поздно. — Но Бьянка же драконица. Если она моя истинная пара, то и я ее истинный. Она никаким образом не смогла бы преодолеть свою природу и причинить мне вред. А значит, это все либо блеф, либо... Я мотнул головой, отгоняя от себя абсурдные мысли. Никса не могла быть настолько жестока, чтобы связать меня с наследницей Кайдеона. Но, похоже, именно так она и поступила. — Это ты выпустила Видара? — спросил я, сосредоточившись на своей пленнице. Ее глаза опасно прищурились, и, изогнувшись, бывшая любовница попыталась прижаться ко мне грудью. Я не дал ей такой возможности, оттолкнувшись и заменив свои руки на пледи тьмы. После этого она, кажется, по-настоящему испугалась, и я плотоядно охмальнулся. Наконец-то нужная мне реакция. Ментальные щиты бьянки ослабли, и я смог проникнуть за воздвигнутый барьер. И сколько бы она ни сопротивлялась, избавиться от моего влияния уже не могла. Наверное, коридор действительно был не самым подходящим местом. Но даже здесь вряд ли бы кто-то решился нам помешать. Я знал, что поблизости никого не было. Ларианс с Хелли покинули темницу и направились в противоположное крыло замка, где, как я знал, располагались королевские гостевые покои. Это заставило меня напрячься, но не настолько, чтобы потерять бдительность. С ними можно было разобраться позже. Хотя мне, признаться, отчасти не терпелось увидеться с наследницей Кайдеана и проверить свою догадку. «Рассказывай», — повторил я, сосредоточив все свое внимание на Бьянке. Ей ничего не оставалось, кроме как ответить. Ты не получишь наследницу короля теней! Лицо женщины скозилось от ненависти. Поначалу мы думали сделать все, чтобы она тебя возненавидела. Стерли тебе память, чтобы ты забыл о своей договоренности с королем. Обработали слуг на всякий случай. Как стерли, перебила я, потому что не знал ни одного средства, что могло вот так выборочно уничтожить два месяца жизни. Не знаю! поморщилась Бьянка. Мне дали бутылку и инструкцию, но по виду напиток напоминал обливон. Обливон — эликсир забвения, считавшийся давно утерянным. Кто, кроме шанара, мог воскресить древнюю алхимию и воспроизвести одно из страшнейших средств волосари? Кто отдал бутылку? Бьянка сопротивлялась, но моя сила была многократно больше, чем у нее. — Не знаю! — зло выдохнула она. — Он никогда не называл своего имени. И притал лицо под капюшоном. Но я почти уверена, что он шанар. Значит, пернатые задумали что-то глобальное, направленное лично на короля. Но при чем здесь Хелия Кайдеон? Как они могли знать заранее, что Лариан заинтересуется наследницей короля теней и захочет не убить ее, а прибрать к рукам ее магию? Если только... Проклятие! Видар дар-дамар нарочно скормил нам эту информацию. А мы, как кучка идиотов, попались на крючок. Он все заранее спланировал. Вопрос в том, знала ли Хелли об этих планах. Она осталась наедине с королем. Что, если пока я тут трачу время, произойдет непоправимое? И кто в действительности выпустил Видара из камеры? Продолжая удерживать бьянку, прижатой к стене, я позволил своей магии свободно струиться по венам, наращивая потенциал. И когда моя внутренняя карта полностью покрылась чернотой среди всех живых существ в замке, я нашел двоих. Они находились в малой гостиной неподалеку от личных покоев короля. Лориан любил это место, и мы часто проводили там время за игрой в квинт. Никакой посторонней магии вокруг короля не было. Но, возможно, темная эльфийка просто выжидала подходящее время для удара или ждала какого-то условного сигнала. «Как ты связана с Хеликой Деон?» — спросил я, снова сосредоточившись на своей пленнице. Глаза Бьянки, затуманенные от боли, слегка сощурились. «Не доверяешь ей!» — оскалилась на меня драконица. «И правильно делаешь, что не доверяешь. Отродье темных эльфов никогда не захочет жить в мире с драконами. То, что вы сделали с ее семьей, невозможно простить!» «Будь у нее возможность, она убьет вас всех!» Значит, Хеля была заодно заговорщиками. Мне бы стоило вернуть свою жену в камеру и как следует допросить ее, возможно, полностью взломав ее ментальные барьеры, прибегнув к помощи рана Скайгарда. Но времени на это не было. Решение нужно было принять немедленно. На миг мне охватило сомнение. «Что, если моя жена все же ни при чем?» К тому же она, возможно, была моей истинной парой. Даже проведя рядом с ней всего несколько минут, я чувствовал странное притяжение. Но что, если это все же была магия Шанар? Восстановив Облевон, они точно так же могли найти рецепты древних приворотных зелий, которые давно запретили использовать на Лосаре. Их изготовление каралось по закону. Я не мог рисковать жизнью Лариана. Прежде всего, я дал клятву верности своему королю и был обязан защищать его от любой опасности, пусть даже недоказанной. Поэтому, определив, какой из сердец принадлежало Хейли Кайдеон, я направил на него магический импульс и сжал, полностью лишив себя возможности передумать. Тьма окутала пульсирующий орган, и биение начало постепенно замедляться, пока, издав последний стук, не остановилась окончательно.